За тортом. Высокий-высокий потолок ускользает в темноте. Она напихалась в углы, испуганная светом, а он розовыми лучами купает кабинеты зов тепле весны. Сверкающими бусами и потаившими сонными конфетами мы украшаем лестницу, круто ведущую наверх в небольшую комнатку. Наверное, там предполагали расположить технику. Арина пододвигает стул и начинает завязывать разноцветные ленточки. Я сажусь подписывать открытки за первоклашек. Их рисунки цветов и животных такие неловкие, и я улыбаюсь им. Максим за ширмой ругается на видеоигру. «Ребят, давайте сейчас еще раз все прогоним!» Екатерина Владимировна хлопает в ладоши. Девчонки вздыхают и начинают поправлять костюмы. «Давайте, давайте! Много труда не бывает! «Все по местам!» Я прячусь за ширмой. Максим и Артем сидят на прохладной батарее и играют во что-то на небольшом побитом телефончике. «Надеюсь, вы хоть слышали, что мы начинаем прогон?» «Надейся!» — мычит Максим. Артем поднимает на меня большие кари-зеленые глаза, улыбается. «Слышали! Дай-ка я пройду, мне выходить скоро!» Я вжимаюсь в стенку и пропускаю его. Максим шуршит пакетом с чипсами, демонстративно хрустит ими. Арина и Екатерина Владимировна в голос кричат. «Ну кто там шумит? Сколько можно?» Он усмехается и запивает чипсы колой. Я подскакиваю, снимаю туфлю и бью его по голове. Он затихает на миг. Потом рывком отталкивает меня. «Совсем долбанутая? Уж получше тебя! Ты постоянно все портишь!» Все стихает. Мы рассаживаемся по углам батареи и стараемся не смотреть друг на друга. И вот я снова поправляю розовый бант на голове, смотрю, как с довольным лицом уплетает Артем конфеты, как Арина убегает по лестнице наверх и... Я пошел за тортом! Музыка рвется от колик смеха. Тишина обрушивается на нас. Екатерина Владимировна поднимается, подходит к Максиму. Макс, за тортом, понимаешь? «А, да, за тортом!» Он неловко пожимает плечами и смотрит на свои кроссовки. «Арин, потренируй его! Мы же перед учителями как-никак выступаем!» Арина цокает языком и моментально оказывается рядом с ним, хватает за рукав кофты. «Если скажешь неправильно на выступлении, я тебя побью!» «Да одна уже постаралась!» Визжит он, смахивая ее руку. «Ну и правильно сделала!» Косится она на меня. Я чуть краснею. Екатерина Владимировна отвлекается на звонок телефона. Шепчет. Пока готовьте реквизиты, повторяйте слова. Скоро будем показывать. Уходит в коридор. Мы начинаем возиться с коробками, поправлять елку и конфеты. Максим сидит на стуле, накрыв голову капюшоном. Арина подходит и пинает его по коленке. Ну, чего ты из себя строишь, идиот? Лучше бы проговорил за тортом и они начинают тараторить это заклинание. Я выглядываю из нашего укрытия. Все стулья заняты смеющимися взволнованными учителями. Нервно поправляю прическу, так глупо завитую. Мне не идет. Но раз уж выпал образ дурочки, делать нечего, буду позориться. Смотрю на прикрепленные на стену листы с текстом. Тихо бубню свои реплики. Максим подергивает ногой, откладывает телефон. «К чему вообще спектакль про Новый год, если сейчас весна?» Мы пропускаем это мимо ушей. «Какая разница, что за окном? Все, кто окажется здесь, попадут в зиму». Артем облизывает губы и всматривается в пол, видя только текст, текст, текст. Тишина. Екатерина Владимировна произносит свою речь. Тянется старая музыка, в которую хочется нырнуть точно в плед. Полина цокает каблуками, подходит к елке, раскладывает подарки, зовет детей. Максим поднимается, тяжело подползает к концу ширмы, выходит. Дорогой, подарки готовы, гости скоро придут. Хорошо, я пошел за тортом. Он врывается в наш уголок, бросает галстук, садится на батарею и впивается руками в лицо. Кто бы мог подумать, что он так расстроится?